Глава 20. Опционы. Вряд ли вы встречались с опционами в своей жизни. Хотя это как посмотреть. Может, вы и не понимали, что у вас был опцион. Есть два типа опционов – колл и пут. Колл – это возможность купить что-то по обозначенной цене, и цена эта называется ценой исполнения или страйком. Пут – это возможность продать что-то по обозначенной цене. И у обоих типов опционов есть дата исполнения. опционом тысячи лет. Вероятно, они появились даже до того, как люди научились их записывать. Если вы покупаете что-то у кого-то, но денег сейчас у вас нет, вы можете пойти к юристу или к диакону и сказать, вот мы договорились, я хочу иметь возможность купить это что-то. Например, вы подумываете построить небоскреб на земле какого-нибудь захудалого фермера но пока не готовы. Можно пойти к нему и сделать предложение, от которого он не сможет отказаться. «Слушай, Джон, мне нравится этот кусок земли. Я бы хотел иметь возможность ее купить по такой-то цене, и за эту возможность я готов тебе заплатить». Или мои ребята отрубят тебе ногу. Это и есть опцион. Право купить товар по определенной цене до определенной даты. Да, надо сказать про еще одну классификацию опционов, помимо кола и пута. Опционы бывают американские и европейские. К это не имеет отношения, а значение имеет лишь дата. Американский опцион лучше для покупателя, потому что его можно исполнить в любой день до оговоренной даты, а европейский может быть исполнен только в эту дату. Поэтому у американского опциона возможности шире, то есть американский строго лучше. С определениями разобрались, уже полбеды. Была какая-то шутка про свадьбу и невесту, что как только ей сделали предложение, у нее опцион, можно думать, а можно соглашаться. Я бы назвал такой опцион свинством, а то даже и блядством, смотря какая дата исполнения. Одна из теорем гласит, что не надо исполнять колы слишком рано. Может быть, поэтому сейчас разводов стало больше, чем браков. Невесты не хотят исполнять свой опцион раньше времени. Не сразу понятно, что у опционов есть стоимость. Они дают нам выбор, поэтому чего-то стоит Когда вы исполняете опцион, вы покупаете товар. Или в случае пута, продаете. И выбор теряется. Получается, после исполнения вы таки что-то потеряли. Ну и, конечно, надо свое право использовать, если это становится выгодным, иначе опять херня выйдет. Обычно, когда говорят об опционах, имеют в виду опционы на акции или на 100 акций. Это самый частый пример. Но вообще они повсюду. Приходите вы к брокеру и говорите, «Мне надо опцион на 100 акций Майкрософта». «Но мне не нужны сами акции, я хочу купить возможность». «Возможность, конечно, стоит дешевле, чем сами акции». К этому вернемся. Посмотрим в сторону ипотек. Обычная ипотека тоже ведь имеет встроенный опцион. Если дом сильно подешевел, у вас всегда есть возможность сказать «ну и хер бы с ним» и перестать платить по кредиту. «Я устал, я ухожу» это как не использовать свой опцион. Или можно сделать досрочное погашение, это использовать опцион. Поэтому опционы, они везде.